Все три застегнулись, не порвавшись, на высокой перчатке, которая обвела её руку, не изменив её формы. Чёрная бархатка медальёна особенно нежно окружила шею. Бархатка эта была прелесть. И дома, глядя в зеркало на свою шею, Кити чувствовала, что эта бархатка говорила. Во всём другом могло ещё быть сомнение, но бархатка была прелесть. Кити улыбнулась.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 Но она была на середине этих двух. Она была возбуждена, а вместе с тем обладала собою настолько, что могла наблюдать. В левом углу залы, она видела, сгруппировался цвет общества. Там была до невозможного обнаженная красавица Лиди, жена Корсунского. Там была хозяйка. Там сиял своею лысиной Кривен. Там была лысинка. всегда бывшей там, где цвет общества. Туда смотрели юноши, не смея подойти. И там она нашла глазами Стиву, и потом увидала прелестную фигуру и голову Анны в чёрном бархатном платье, и он был тут.